С течением обстоятельств лучший друг человека, его ручной волк Гигант Чернокрылый, попал в ловушку, хитро и коварно подстроенную Дзюфаржами. Зная благородство человека и его неизменную верность друзьям, Дзюфаржи предложили ему освободить Чернокрылого в обмен на него самого. Безоговорочно поверив им, человек согласился на эти условия. Иногда в мелочах гениальный механизм его мозга по каким-то таинственным причинам не срабатывал. Было условлено, что Дюфаржи встретятся с человеком в полночь на полянке в дремучем лесу, окружавшем Париж, и там при свете луны они выпустят Чернокрылого. Однако Дюфаржи не думали отпускать Чернокрылого, которого они боялись и ненавидели. В назначенную ночь они привязали вместо Чернокрылого другого, подставного волка, выкрасив ему левую заднюю лапу в белоснежный цвет для полного сходства с Чернокрылым. Но Дюфаржи позабыли о двух вещах: о чувствительном сердце человека и о его знании волчьего языка лишь только он дал дочери Дюфажже привязать себя колючей проволокой к дереву как по зову души его прекрасный мелодичный голос зазвучал прощальным напутствием тому, кого он принял за своего старого друга подставной волк стоявший в нескольких шагах на освещённой лунной поляне был поражён лингвистическими познаниями незнакомца и вежливо выслушал последние напутствия как личного, так и профессионального характера. Но потом Зимой это надоело, и он стал переступать с лапы на лапу. Внезапно он довольно резким тоном перебил человека, сообщив, что, во-первых, зовут его не Темнокрылый и не Чернокрылый, и не Сероногий, и вообще не дурацкой кличкой, зовут его Арман. А во-вторых, он никогда в жизни не был в Китае и не испытывает ни малейшего желания попасть туда. В справедливом гневе Человек стёрнул языком маску и при лунном свете явился Дюфаржем во всей наготе своего лица. Мадмозель Дюфарж тут же хлопнулась в обморок. Ей отцу повезло больше. Его к счастью одарил обычный припадок чехоточного кашля, и он избежал смертельного испуга. Когда припадок прошёл, и он увидел озарённое луной бесчувственное тело дочери, он тут же всё понял. Закрыв глаза ладонью, он выпустил всё обоймы из пистолета прямо на звук тяжёлого свистящего дыхания человека. На этом рассказ кончался до следующего выпуска. Вождь вынул из карманчика свои долларовые часы, взглянул на них, повернулся к рулю и завёл мотор. Я проверил и свои часы. Было почти половина пятого. Когда машина тронулась, я спросил вождя: "Разве мы не будем ждать Мэри Хатсон?" Он мне не ответил, и прежде чем я успел повторить вопрос, он обернулся и сказал, обращаясь ко всем: "А ну давайте-ка помолчим, тихо". Как ни кинь, но по существу этот приказ был бессмыслицей. В машине ни раньше, ни сейчас стояла абсолютная тишина. Все думали о передрягах, в которые попал человек. "Нет, мы о нём уже давно перестали тревожиться, слишком мы в него верили". Но когда он подвергался опасности, нам было не до разговоров.